В церкви трезвонили, с паперти медленно спускалась густая толпа, которой, казалось, и конца не было. Из толпы высились ветхие хоругви и темный крест, предшествовавшие крестному ходу. Солнце весело играло на ризах духовенства, а образ Божьей Матери испускал от себя ослепительные лучи. «А вон и наши», — сказал доктор, указывая на наш уездный бомонд, отделившийся от толпы и стоявший в стороне. «Ваши, а не наши», — сказал я.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 «А разве вы не хотите поговорить с Надеждой Николаевной?» — спросил Павел Иванович. «Мне уж пора домой. Некогда». Доктор сердито поглядел на меня, вздохнул и отошел. Я отдал общие поклоны и направился к балаганам. Пробираясь сквозь густую толпу, я оглянулся и поглядел на дочь мирового. Она глядела мне вслед и, словно пробовала, вынесу я или нет ее чистый пронизывающий взгляд, полный горькой обиды и упрека. «За что?» — говорили ее глаза. Что-то закопошилось в моей груди, и мне стало больно и стыдно за свое глупое поведение. Мне захотелось вдруг воротиться и всеми силами своей мягкой, не совсем еще испорченной души приласкать и приголубить эту горячо меня любившую, мною обиженную девушку, и сказать ей, что виноват не я, а моя проклятая гордость, не дающая мне жить, дышать, ступить шаг. Гордость глупая, фотовская, полная суетности. Мог ли я, пустой человек, протянуть руку примирения, если знал и видел, что за каждым моим движением следили глаза уездных кумушек и старух зловещих? Пусть лучше они осыплют ее насмешливыми взглядами и улыбками, чем разувериться в непреклонности моего характера и гордости, которые так нравятся во мне глупым женщинам.